Глава 6. Спустя три дня у нас должен был состояться зачет по экономике, поэтому я весь вечер просидела дома за книгами и думала, что Лейла занимается тем же самым. Каково было мое удивление, когда на следующий день при встрече с Лейлой в колледже я услышала, что ей было далеко не до занятий. Она в то время принялась с полчаса рассказывать мне о том, что ее сосед, который недавно поселился возле них, без конца отвлекал ее все это время. По словам Лейлы, их свела простая случайность, а именно они столкнулись в центральном гипермаркете, где он помог ей донести до дома тяжелые сумки. Так вот, после этого ее сосед начал бросать в ее окошко камушки и просить ее выйти к нему, чтобы вместе прогуляться по осеннему парку. Но извини, не могла я сидеть дома за этими дурацкими книжками. Скука смертельная. А тут глоток свежего осеннего воздуха. Ты не представляешь, как прекрасен парк в осеннюю пору. Так бы бродила по нему и бродила, шурша ногами в золотой листве. Зато ты, наверное, сидела допоздна, уткнувшись, как книжный червь, в научные труды. Что, я не права? Я промолчала. Но после Лейла уже с тревогой заметила. «Зато сейчас мне придется сполна заплатить за свою лень и легкомысленность, потому как зачет я точно не сдам, я же совсем ничего не знаю». Об этом, конечно же, сообщат моим родителям, и тогда мне конец. А то и того хуже, как бы вообще не выперли из колледжа». За этими разговорами мы не заметили, как подошли к кабинету экономики. Лейла все продолжала причитать. «Но не хочу я на эту экономику. Мало того, что я ее не знаю, я ее еще и ненавижу». Я остановилась. «Ну что, идем?» — посмотрев на меня, сказала Лейла. Я в ответ покачала головой. «Не поняла, что это значит?» Ее не будет», — ответила я. «Кого не будет?» — переспросила Лейла, не понимая, о чем я. «Экономики не будет», — сказала я. «Хм, это что, шутка? Ты разыгрываешь меня?» С ухмылкой, глядя на меня, сказала Лейла. «Ну, верить, не верить — это твое дело». «Решила поиграть в прорицательницу? Что же, сейчас проверим». Не поверив мне, произнесла Лейла и взялась за ручку кабинета, силой дернув дверь на себя. Но она не поддалась ей. «Что за черт! Выругалась вслух Лейла и недоуменно уставилась на меня. «Постой, может, ты решила разыграть меня и уже заранее знала, что экономику перевели в другой кабинет? Или, быть может, сегодня вообще не будет зачета, так?» Я в ответ утвердительно покачала головой. «Не то и не другое. Откуда мне было знать?» ответила спокойно я. «А по поводу зачета не беспокойся, я думаю, он будет в следующий раз», сказала, улыбнувшись я. «Все язвишь», — заметила Лейла. «Нет». «Просто пытаюсь наставить тебя на путь истинный, то есть вразумить, — сказала я, — чтобы ты наконец начала готовиться к предметам». «Постой. Меня осенила одна мысль. Может, тебе вчера позвонили и сообщили о том, что этого предмета не будет? Я права?» — не унималась Лейла. «Кто позвонил и зачем? Сама подумай, я же не староста в группе», — ответила я в недоумении. Лейла начала выходить из себя и нервничать. «Ну, тогда, может, экономику действительно перенесли в другой кабинет?» «Нет», — снова ответила я. «Ничего не понимаю. Тогда в чем причина?» Снова уставившись на меня, как на сфинкса, сказала Лейла. Я на мгновение задумалась, словно прислушиваясь к самой себе. Заметив это, Лейла тут же решила съязвить. «Ну-ну, давай, обратись, как там говорят, к своей интуиции или внутреннему видению мира», — произнесла Лейла. «Ладно, Лейла, не хочешь — не верь, мне уже все равно. А я лучше пойду, пока в парк готовится к следующему предмету». ответила строго я и направилась уже было к выходу, но Лейла меня остановила. «Ну, извини, я сказала, не подумав. Просто я все на нервах из-за этого, будь он, не ладен за чета. Так что все-таки случилось на самом деле? Что ты об этом знаешь?» Учителю стало плохо, ответила я машинально, как будто кто-то, сидящий внутри меня, сказал мне все это. «Ну да, конечно», снова ехидно засмеявшись, передразнила меня Лейла, но затем ее словно подменили. «Постой, ты же у нас...» Ох! «Я совсем забыла про твои способности», — продолжала иронизировать Лейла. «Нет, все равно я в это не верю, все да чушь. Хотя тот случай тогда на какое-то мгновение мне даже показалось, что у тебя действительно есть какой-то дар, то есть способности. Хотя сейчас я думаю иначе. А тогда в парке, думаю, это просто был инстинкт самосохранения, который на тот момент вовремя проснулся в тебе. И не скрою, действительно спас нам обеим жизнь. Так что хватит, строите себя провидицу», — уже злобно глядя на меня, произнесла Лейла. Ну что же, не хочешь, не верь, это твое право, ответила спокойно я и собралась уже уходить, потому как ответ для меня был очевиден. Постой, эм, не обижайся. Но только тебе не кажется, что ты уже заносишься? Ну, подумаешь, как-то раз почувствовала опасность, так что теперь будем верить твоему каждому слову и твоей каждой мысли. Ну почему же, вовсе не обязательно это делать. Достаточно сходить к и узнать, как на самом деле все обстоит. Заметила я под уставшим тоном, потому как даже против моей воли Лейла начала меня выводить из себя, и мне уже хотелось как можно скорее со всем этим покончить и уйти. «Ну, конечно, ты же у нас с обостренными чувствами, не чета другим», — съязвила снова Лейла. «Я тебе уже все сказала, а что делать дальше, тем более верить или не верить, решать тебе», — ответила я, наблюдая за все возрастающей раздражительностью Лейлы. Неизвестно, чем бы это все закончилось, но как раз в этот момент неожиданно окликнул строгий женский голос. Он донёсся до нас из длинного холла, что находился на первом этаже здания и занимал почти всю его часть. «Девушки!» Мы с Лейлой оглянулись и увидели, как по коридору к нам направляется сама директриса колледжа. «Что вы здесь делаете?» Подойдя к нам, жестко спросила она, но затем, по-видимому, уже догадавшись, в чем дело, сказала. «Разве вам не сообщили, что предмета не будет? Вашему преподавателю утром стало плохо, и ее увезли в больницу, и... боюсь, что это надолго». Сожалением заметила она. Поэтому отправляйтесь домой и приходите к третьей лекции, вы все поняли? Мы в ответ кивнули. Когда директриса удалилась, Лейла повернулась ко мне: Что это было, Эмма? Скажи честно может, тебе кто-то сообщил об этом из нашей группы? Я чувствовала, что Лейла все еще не верит мне, то есть не доверяет моим способностям, но я и сама, честно говоря, с трудом верила в их странное происхождение, но и поделать с собой ничего не могла. Они проявлялись во мне неожиданным образом, так что это порой для меня самой было полной неожиданностью. «Нет», — ответила я, — «мне никто ничего не говорил. Впрочем, это уже не важно. Тебе же директриса уже все объяснила. Так что ты еще хочешь знать?» — ответила я. «Ну, извини. Похоже, я что-то совсем переволновалась с этим зачетом. А вообще не так просто поверить в то, что твоя подруга — экстрасенс, и в действительности может видеть то, что другие не могут», — заключила Лейла с победным видом. На что я недовольно посмотрела на нее — «Я сейчас нисколько не шучу», — подытожила с серьезным видом Лейла. «Сама не понимаю, как это происходит. Я пытаюсь разобраться в том, откуда это исходит и что при этом творится внутри меня, а именно в том, что говорит мне все это», — сказала я, задумавшись самой себе. <как> сказала я, задумавшись самой себе. Но оказалось, что все это время я произносила свои мысли вслух. Лейла покачала головой. «Ну и дела». произнесла она.